Глава тридцать третья. День девятый. На следующий день мы продолжили наш путь, снова покинув хоженные тропы и углубившись в лес. Скорость передвижения оставляла желать лучшего, но зато, мало-помалу, нам попадались различные алхимические ингредиенты. Мы с Сати прочесывали территорию, идя на некотором удалении друг от друга. Чебуль тоже бегал где-то поблизости, либо дрых у меня на плече. Кажется, он привык к постоянному движению и к необходимости искать непонятные вещи для людей. В один из моментов я, как обычно, шествовал между раскидистых деревьев, осматривая места близ стволов на предмет полезных ингредиентов вроде гнойного гриба, как вдруг один из корней выскочил из земли и обвил мою ногу. «Отрыжка хургла!» — произнес я, падая на землю. Древесная лиана потащила меня за лодыжку в раскрывшуюся яму у основания ствола. Показались черные клыки. Я быстро отцепил кочергу и сжахнул подержавшей меня лиане, присовокупив духовной энергии. Древесная конечность лопнула, полетели щепки и зеленоватая жижа. «Хау-хау-хау-хау-хау!» — закликотало чудище. Неизвестный монстр начал выползать из своей норы из-под дерева, являя всю свою уродливую сущность — И вытягивая в разные стороны многочисленные конечности. Походил он на коричневый пень с огромной пастью и множеством древесных щупалец. Осьминог дубовый. Я сделал попытку отступить, но одно из щупалец снова схватило меня за ногу. Пришлось орудовать кочергой, отбиваясь от нападок. Тварь передвигалась довольно быстро. Конечности летали с сумасшедшей скоростью, Однако, благодаря особому свойству, мне удавалось парировать атаки и крушить лианы. В какой-то момент пень схватил меня за правую руку и ногу, но я разрушил древесное щупальце левой культей, не пожалев духовной энергии. А затем кочерга снова принялась разрезать воздух и карать противника. Пень вскоре понял, что я ему не по зубам. Скорость ударов помогла мне справиться с необычным монстром. Он сделал попытку отступить и спрятаться в своей яме, Однако я успел разрушить последние щупальца, а затем и самому чурбаку как следует нападать. От мощного удара по телу раздался громкий треск, и кора вместе с внешней оболочкой смялись. Брызнул зеленоватый сок. Пень затих, и я уселся на кочку рядом, чтобы перевести дух. Духовную энергию потратил практически полностью, но одолел тварь. «Поздравляю, молодой господин! С победой над корневиком!» Выскочила из ниоткуда сати. «Да уж», — прибежал и чебуль, поняв, что опасности больше нет. «Снова у тебя были более важные дела, да?» «Я не хотела мешать вам, милорд». «Понятно. Ощупав себя, я обнаружил, что серьезных ран на теле не было. Масса ушибов и синяков от сдавливания останется, но это заживет быстро. Если вы хотите потрошить тушу, то следует использовать морозильное зелье. А оно вообще отобьется по цене?» «Да. Третьей должно хватить, чтобы скрыть его цы от диких духов». Я достал маленький горшочек и откупорил. Дохнуло свежестью и морозом. Наружу принялись вылетать голубоватые искорки. Я отмерил треть жидкости, аккуратно полив тушу корневика. Затем перешел в режим поглощения и насытил свое дао вылетающими частичками души, которых, впрочем, у пня осьминога было мало. Корневики предпочитают прятаться в корнях деревьев. «Их можно заметить по отверстию в стволе или необычных лианах. Полагаю, теперь вы запомнили, как они выглядят, господин?» «Это да». Я оглядел поникшую тушу. «И что же в нем ценного?» «Древесная железа. Используется в рецептах духовных пилюль. Позвольте мне помочь». Сати принялась кромсать пень ножом, и я не стал ей мешать. Девушка извозилась в зеленоватом соке, но довела дело до конца, не выказывая брезгливости. Древесную железу закупорили в одном из кувшинчиков из-под саке. Была она мерзкой как на вид, так и на запах, но, к счастью, емкость обладала хорошей герметичностью. Морозильное зелье действовало долго, но не бесконечно. Тем не менее, мы не стали дожидаться появления диких духов или лесных падальщиков и покинули место сражения. Впрочем, корневики имели специфическое строение тела, и не все горели желанием лакомиться ими. К вечеру мы вышли на еще одну деревеньку размерами побольше предыдущей. Я снова предлагал свои услуги кочегара, на этот раз стараясь спрятать свою личность от жителей. В одном доме нас даже саке угостили. Скверного качества, но оно помогло немного расслабиться. В другом мы перекусили лепешками с травяным чаем. И лишь в третьем сати удалось напроситься на ночь и помыться с дороги. Комнату нам выделяли крохотную, да и спать приходилось на соломенных матрасах на полу. Но это было всяко комфортнее, чем на стылой, продуваемой всеми ветрами земле. Местные меня все же узнавали чаще всего. Репутация, само собой, была в окрестных селах у ублюдка Ли соответствующая. Но, кажется, после приземленной работы странствующим транствующим кочегаром отношение ко мне становилось чуточку лучше. Слухи затем начнут расползаться по другим дворам и деревням. Со временем, возможно, удастся обелить мою черную славу и путь кочегара мне в этом поможет. Чем дальше на запад мы продвигались, тем опаснее, многочисленнее и разнузданнее становилось зверьё. Чебуль отлично чуял лежбище диких монстров, плюс я всё время старался следить за Сати. Если она резко пропадала из вида, оставляя меня одного, значит, следовало ждать беды. Мы видели стаи крупных травоядных буйволоподобных животных, которые отбивались от нападок хищников сообща с помощью духовных струй черного огня. Поодиночке буйволы не могли нанести серьезного урона, но вместе косили желающих познакомиться мясом только так. Чуть не угодили в пасть громадного, медно-чешуючатого змея размерами с автобус. Удалось спрятаться. Благо, такую махину было видно и слышно издалека. Назывался вид «Огичай» или «Гиганто-змей». И именно данный зверь служил символом правящего рода и чайфу в целом. Был нарисован на монетах и изображен на моем медальоне. Выходит, что фамилию Ли Кона можно перевести как «змеев» или просто «змей». Гигантозмеи считались сильнейшими животными провинции, если не принимать во внимание отдельных, развившихся до демонов существ. Охотиться на них на ступени новичка или рекрута могли только самоубийцы, так что мы с Сати предпочитали держаться как можно дальше. На следующий день прямо на нас выскочил змеи хвост с облезлой чешуей. Выглядел звереслабевшим и старым, прихрамывал на одну лапу. По-видимому, ушел из стаи, либо его прогнали. Пришлось поплясать немного, уклоняясь от острых когтей и ядовитых змеиных клыков хвоста, но мне удалось забить его, потратив всего половину резерва своего духовного огня. Поработал кочергой на славу, снова добив ударом в голову. По сравнению с корневиком, битва вышла вполне обыденной и незрелищной. Я даже запыхаться особо не успел. Змеи хвоста затем мы полили морозильным зельем и освежевали. Хищники имели особую слюнную железу, которая также помогала им скрывать добычу от чутья диких духов. Пока я поглощал частички души, сати, повозившись, нашла железу и исцедила в горшочек с остатками морозильного зелья. Слюны удалось добыть не так много, но мы смогли восполнить потраченное ранее. Также сати извлекла яд из пасти змеиного хвоста, самый ценный ингредиент с монстра, и грубо освежевала тушу, вырезав печень и наиболее ценные куски мяса. Мы не стали полностью разделывать старого хвоста и оставили останки падальщикам, которых мог привлечь запах крови. Сами же нашли уютное местечко у нависающей скалы и развели огонь. Печень со специями и травами была безумно вкусной. Я прямо чувствовал, как усталость отступает, а тело наливается мощью. Да и духовный огонь восстанавливался с огромной скоростью. Волосы становились блестящими из-за избытка поступающей цы. Все же не зря я решил сохранить прическу, хоть никогда не жаловал длинные пряди. Дополнительное хранилище энергии лишним не бывает. Еще бы бороду неплохо отрастить. Однако щетина у ликона росла скверно. Жареное на огне мясо было жестковатым, но, учитывая, что свежего мяса я давно не ел, уплетал с большим аппетитом. Бухоль от меня не отставала. Да и хургал был всеядным, постоянно выпрашивая мясное лакомство. Есть чебуль мог бесконечно, до тех пор, пока его не стошнит. Так что приходилось ограничивать его в питании. Пока часть мяса валялась возле костра, мы со спутницей занялись медитациями дао. Духовной энергии было в избытке, и мы направили излишки на культивацию. Когда речь заходила о походно-бытовых вопросах, Сати казалась идеальной спутницей. И добычу умело освежует, и еду приготовит, и поможет мясу завялиться с помощью своего духовного огня. Будто и нет той пропасти, что пролегла между ней и ублюдком Ли. Но в моменты опасности полагаться на нее все равно не стоило. Время двигалось к вечеру поэтому Бхоль ускорила процесс вяленья с помощью своего серого огня. Я попытался воспроизвести ее технику, но у меня ничего не вышло. Пришлось немного увеличить темп, благодаря чему мы сумели добраться до следующего населенного пункта, где снова поработали с транствующими кочегарами. Следующий день прошел без особых приключений. Я немного приноровился к местным особенностям. По звуку определял приближающихся гиганта-змеев или стада диких животных. Чебуль уверенно подсказывал о наличии змей-хвостов, чуя их издали. Корневика я один раз обнаружил по странным вьющимся корням. Местность стала более холмистой, а в хорошую погоду проглядывали очертания предгорий на западе. К вечеру мы вышли к городку Юфонг, находящемуся у подножья дождливого пика, на вершине которого и стоял храм. Путь занял у нас более четырех суток, в течение которых мы прошли значительное расстояние. Сати передвигалась полубегом по ровной поверхности, совмещая путь с тренировкой Цунь. Я не отставал. Глава 34. Юфонг был крупнее встреченных нами ранее деревень, но значительно меньше Шейчжоу. Здесь наличествовало несколько постоялых дворов, но я надеялся сэкономить и заодно продолжить свою неспешную операцию по восстановлению репутации. Сгустилась ночь, а я продолжал рекламировать свои кочегарские услуги на улицах. Однако конкуренция в Юфанге оказалась большой. Нам с трудом удалось найти себе бесплатный ночлег. Даже поесть никто предлагать не стал. У пожилого хозяина дома мне удалось узнать, что дождливый пик является одним из мест паломничества для практиков, поэтому в городе всегда полно тех, кто желает подзаработать в качестве странствующего кочегара. Подробности старик выбалтывать не захотел, Так что я оставил вопрос на следующий день. Утром мы отправились исследовать город. «Мне так и не довелось побывать в храме дождливого пика», — поведала Сати. «Отставки ордена довольно далеко. Много легенд слышала об этом месте». Вот и появился шанс. Лавка-алхимика в Юфонге не могла предложить широкий выбор товара. Да и ингредиенты мастер скупал дешевле, чем в Шей Джоу. Тем более без лицензии охотника мы не могли законным путем продать животные ингредиенты. Необходимо было бы искать посредника, который наверняка забрал себе часть дохода. По словам Сати, мы сумели набрать ингредиентов достаточно для нескольких стандартных порций бальзама. По крови кровесвертке немного оставали. А вот гнойного гриба, шипалиста листа, перечной мяты и жгучий листа хватало. Оставалось найти недостающий и наиболее дорогостоящий ингредиент, жемчужную орхидею. Некоторые искатели специально ради нее занимались раскопками нор или делали в лесу тайники под землей с пригодными для роста орхидеи условиями. Однако разыскать ее было все равно невероятно сложно. Дождливый пик возвышался над поселением. Наверх вела крутая лестница, выбитая прямо в камне Дорога петляла словно змея. Никаких ограждений предусмотрено не было. Над горой действительно висели хмурые тучи, моросил мелкий дождь. Камни становились скользкими, и сорваться с них можно было очень легко. Высота заставляла голову кружиться. Не для слабых духом и телом дорожка. Чем выше мы поднимались, тем тяжелее остановилось на душе. В голове возникал сумбур, ноги каменели, а легкие с трудом проталкивали воздух. Чебуль тряс меня за плечо и недовольно верещал. Ему это место не нравилось. «Отрыжка хоргла!» — остановился я, чтобы передохнуть. «Это из-за высоты становится худо!» «Скорее виновата злая аура заточенного двузмеихвоста!» — покачала головой Сати. «Хочешь сказать, что он еще жив?» «Вероятно, в какой-то степени так оно и есть. Примерно полчаса нам потребовалось, чтобы забраться наверх. Встретили нас огромные, похожие на полузмеев-полульвов каменные статуи» а также несколько монахов-послушников, дежурящих у входа. Местные носили широкополые конусообразные шляпы, которые защищали их от постоянно капающей с неба влаги, а также свободные робы оранжевых оттенков. Наши вещи и разрешения на владение длинным оружием быстро просмотрели и пропустили на территорию храма. «Господин Ликон-Чай», — узнал меня один из монахов, «рады, что вы решились посетить храм дождливого пика». «Советуем не нарушать покой сего священного места, не мешать другим практикам. правило здесь едины для всех». «Ха!» «Даже монахи решили предупредить ублюдка Ли, что он получит люлей, если будет выступать». «Конечно!» — кивнул я. «С услугами, предоставляемыми храмом, вас ознакомит настоятель Рохен. И не советуем пить дождевую воду. А что с ней? Происки демона». С тех пор, как его заточили в камень, здесь постоянно идет проклятый дождь. Зловещая аура тоже его? Верно. Поэтому храм привлекает так много практиков. Это место отлично подходит для развития как дао, так и ши. Есть и бесплатные комнаты для закалки цунь. О, так вот почему дву змеихвоста не уничтожили. Сделали из него батарейку? Усмехнулся я. Не знаю, что за слово вы произнесли но суть полагаю уловили верно господин ликон можно просто брат ли здесь я точно не господин как пожелаете брат ли настоятелем рухья оказался здоровый лысый мужик медитирующий на каменном постаменте странно чего это он решил не отращивать волосы столь важные для каждого практика ну да это его личное дело ликон чай «Какие интересные у нас сегодня посетители!» — усмехнулся он, вертя массивные деревянные четки в руках и не открывая глаз. «Правила храма дождливого пика незыблемы. Попробуйте их нарушить и столкнетесь с суровой карой. До тех пор вы — желанный наш гость. Ко всем паломникам мы относимся одинаково. В той стороне расположены площадки с защитой от дождя для махнул рукой здоровяк. С тренировками Цунь вам помогут на западном склоне. Помещения для закалки разделены по ступеням. Они находятся в правом крыле храмового комплекса. Питьевая вода — бесплатно. Еда и келья — за отдельную плату. — Благодарю за экскурс. — обозначил я поклон. — Будем осматриваться. Денег за ночлег и еду просили здесь, словно в элитном постоялом дворе. Впрочем, часть посетителей могли себе позволить подобную роскошь. Каменный храм выглядел красочно и монументально. Коричневая черепичная крыша, желтоватые стены и красные колонны создавали ощущение праздника, хотя погода не радовала. Лучи солнца с трудом пробивались через свинцовые тучи, постоянно моросил дождь. Отведение воды здесь было сделано на высоком уровне. Влага собиралась с крыши, уходила по бамбуковым трубам, попадала в пробитые в камни каналы и затем уходила с плато. Деревья и трава выглядели хилами. Видимо, такие погодные условия их не устраивали. Довольно быстро мы приспособились к местному быту и пугающей ауре. Культивация вблизи заточенного демона действительно проходила с куда большей эффективностью. Поэтому мы приняли решение задержаться на несколько дней, чему Усати была более чем рада. Эффект от соседства с демонической аурой через какое-то время сходил на «нет». Обычно паломники задерживались на горе на пару недель, но я не планировал здесь засиживаться. В восточной части плато лежал огромный черный камень, напоминающий скорее вулканическое стекло. Волун был опоясан толстым канатом с защитными талисманами и охранялся парой монахов. От него исходила чудовищная злая сила. Я прямо кожей чувствовал присутствие демона. Находиться рядом было непросто». Практики обычно собирались под навесом на некотором удалении, где аура ощущалась слабее. Здесь пламетворцы усаживались на землю или подстилки стилки и медитировали. В основном представлены были новички и рекруты, но и несколько бойцов встретилось. Сати могла распознать их с помощью сути, я же ориентировался по цвету огня. Пустые иногда приходили на вершину горы, но теряли сознание от близости сильной ауры, Их спускали вниз к поверхности, где они приходили в себя. Рохен, настоятель храма, по словам Сати, имел ранг бойца, желанный для многих практиков титул. Огонь на данной ступени имел багровые оттенки и мог уже легко поджечь дерево. Серый огонь еле справлялся с бумагой. Черному не хватало жара. Первый день мы потратили на тренировку ши, и эффект превзошел все мои ожидания — Дело в том, что помимо мужчин-практиков, в храм приходили и женщины. Среди них было много красивых экземпляров, поэтому мне было гораздо проще сосредоточиться на своем якоре. Плюс аура демона помогала противостоять внутреннему огню. Сати, правда, отсела от меня подальше, но в целом первый день прошел более чем успешно. Головная боль при циркуляции духовной энергии значительно ослабла. Кажется, я находился в шаге от того, чтобы преодолеть заветный барьер. Под навесом от дождя прятались разные люди. Я наблюдал краем глаза за некоторыми симпатичными девушками-практиками, но те неизменно воротили нос. Молва обо мне пошла довольно быстро. Не уверен, успели ли дойти слухи об изгнании из рода чай, но в любом случае ублюдка Ли здесь не жаловали. Чебулю пришлось отучать воровать еду у чужих людей, что не добавило мне очков популярности. Лемура-крыс здесь считали скорее мерзкими вредителями, нежели милыми зверушками. На ночь мы спустились в Юфонг. Приют нашли в том же самом доме. Кажется, соседство со странствующими практиками было для местных привычным делом. Они даже комнату небольшую держали на такой случай. Кочегары разогревали тепловой камень на ночь и получали в обмен кров. На следующий день мы занялись тренировками цунь. Восхождение на дождливый пик само по себе было отличным физическим упражнением, но этого было мало. Я чувствовал, что мое тело значительно окрепло за последние дни. Нередко приходилось выкладываться на полную и даже больше. Наверху имелись простые тренажеры для силовых упражнений и небольшая беговая зона. Нам рекомендовали попробовать себя на западном обрыве, так что мы с Сати направились туда вскоре. У края пропасти обнаружилась конструкция для подъема грузов с поверхности практики за торчащие рукояти вращали по кругу барабан на который наматывался канат о брат ли вдохновленно поприветствовал меня монах рядом тоже желаете заняться своим цунь да отлично тогда уступим брату ли кону барабан заблокировали затем человек выглядящий до нелья усталым уступил мне место я оставил вещи под присмотром сати поплевал на единственную руку и ухватился за толстую рукоять. Под ногами виднелась тропинка, протоптанная в сплошном камне тысячами ног. Канад уходил по каналу и не мешался под ногами. «Готов? Убираем стопор!» Я думал, что готов к напору. Однако рукоять надавила со страшной силой, и мне еле удалось удержать равновесие. Подошвы сапог заскрипели по камню, когда я начал двигаться вперед. Крутить барабан оказалось невероятно сложно. Очень быстро мышцы мои стали стонать от усилий, а пот катится градом. Даже прохладный дождь и дующий горный ветер не спасали. Однако я сцепил зубы и продолжил вращать рукоять, пока, наконец, на площадке не показался груз. «Фиксируем барабан!» — скомандовал монах, после чего в отверстие вставили стопор. Я сполз на каменное плато, отдыхая от трудов тяжких. Мне явно надо взять перерыв, прежде чем делать следующий подход. Затем я с интересом поглядел на тот тяжелый груз, который доставил с подножья пика и обомлел. Тяжесть состояла из ведра воды стандартных размеров, а также пару привязанных снизу валунов, составляющих большую часть веса. «Отрыжка хургла!» — бросил я в сердцах. «Зачем камни привязывать? Может, стоило побольше воды поднять за раз?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха рассмеялся монах, понимающе Так желающих тренировать цунь много, брат Ли. Воды нам и такого количества хватает, чтобы пополнять запасы. Глава тридцать пятая. День четырнадцатый. Дозвольте мне следующий. Сатип Холь. Орден Семи Облаков. Представилась спутница. О, всегда рады братьям и сестрам из ордена. Как поживает верховный настоятель. Грустит уж который год что застрял на ступени адепта. «Эх, мне бы до бойца добраться! Или до рекрута хотя бы!» Вздохнул монах и скомандовал помощником. «Опускаем груз!» Тренировка оказалась дико эффективной. Так что еще час после нее хотелось только валяться на земле измученной тушкой. Мы с Сати сделали несколько заходов. Позанимались и с другими простыми тренажерами, которые на пике имелись в распоряжении паломников. День Цунь прошел весьма продуктивно. Возможно, тому виной была и злобная аура заточенного демона, которая подстегивала культивацию и заставляла заниматься усерднее. На следующий день мы с Сати занялись отработкой базовых ударов и духовных техник. Особые приемы практики дождливого пика тренировали неохотно, опасаясь, что их секреты подсмотрят и разгадают. Однако я не сильно беспокоился о том, что мой духовный щит перестанет быть тайной. быхоль явно тяготила моя компания — поскольку отношение практиков к моей персоне было не слишком положительным. Чебуль еще пару казусов устроил, своровав чужую еду и платок. Пришлось извиняться и платить за испорченную пищу. Тем не менее, Сати продолжила помогать мне с базовыми приемами. В этот день количество практиков стало чрезмерно большим. Все новые и новые пламетворцы прибывали в храм дождливого пика. Спокойных мест для тренировок становилось все меньше. Немалую часть плато занимал храмовый комплекс, а также площадки для медитаций. В районе полудня настоятель Рохен объяснил причину столпотворения. «Уважаемые гости! Выдающиеся пламятворцы разных школ и стран! Как вы знаете, завтра начинается турнир практиков, посвященный знаменательной дате — победе над двузмеехвостом. Бои будут проходить один на один среди пламятворцев схожей ступени — «Наресталище во внутреннем дворце храма. Без боевых доспехов. У нас все же и соревнования силы, а не толщины кошелька. Можете начинать записываться на турнир у послушников. Традиционно победитель получает доступ к одному из хранимых в библиотеке рецептов духовных пилюль, подходящего претенденту качества. И каждый из допущенных будет обязан поклясться своим дао, что не будет передавать сведения кому бы то ни было». «И пусть победит сильнейший!» Настоятель закончил речь, и практики возбужденно загомонили. Кто-то уже грезил о том, какой рецепт выберет, другие бахвалились, что порвут всех конкурентов, как хвост бурдюк «Молодой господин, желаете принять участие?» «Звучит интересно. Рецепт духовной пилюли нужен для развития». «Разрешите ли мне поучаствовать в турнире?» — вопросила брюнетка, напряженно уставившись на меня в ожидании ответа. «Как пожелаешь», — пожал я плечами. Мы встали в очередь к столу, за которым сидели монахи-организаторы, записывающие претендентов и распределяющие по ступеням. Вдруг проходящий мимо рослый мужик толкнул меня в плечо. «Я не понял, что здесь делает ублюдок Ли?» — громко заявил гад. «Гауш!» — зашипел недовольно потревоженный чебуль. «Записываюсь на турнир, как видишь», — выпрямился я. С какой-то стати наследник чай решил принять участие в турнире. Желает отнять законный приз у того, кому рецепт действительно нужен. Верно, нечего ему делать среди бедных практиков. Пусть у отца попросит рецептов пилюль, — пришла толпа в возбуждение. Изгоним, ублюдка Ли! Господин Ликон разве не потух на ступень недавно? Ха-ха-ха-ха! Вы не слышали еще? Он же теперь сумасшедший ублюдок Ли! «Почему сумасшедший?» — поинтересовались у болтуна. «Вы только на его оружие и питомца Хургла поглядите! Ли кончай! Окончательно спятил!» Взгляды присутствующих скрестились на моей кочерге и чебуле. Соти отошла чуть в сторону, словно и не при делах. «Так ли уж важна форма оружия?» — заметила одна дамочка со сложной прической и торчащей длинной спицей в волосах. «Важнее умение пользоваться! В спальне будешь своего суженого наставлять!» «Что? Негодяй, как ты смеешь?» Девушка пнула болтуна в ногу, присовокупив серым огнём. Практик охнул от боли и запрыгал на другой ноге. «Так, спокойно!» — вышел вперёд один из монахов. «Никаких драк, иначе никто из участников своры не будет допущен на турнир. А я видел, как Ликон-Чай ест рис поварёшкой!» — заявил один из претендентов. «Поварёшкой?» — отшатнулась дамочка, которая ранее встала на мою защиту. — Да у него и в самом деле крыша поехала. — Как грубо! — вспылил я. — У меня есть право участвовать в турнире, как у всех. — Не допустим сумасшедшего ублюдка Ли на турнир! — бойкотируем Он мне клок волос выдрал в шуньляо Это же ублюдок Ли из шайки Ушлова! — проскрипел незнакомый мне женский голос. — Мочи, гада! — выкрикнул кто-то. «Давайте все успокоимся!» — поднял я руки. Не хотелось так просто сдаваться, но толпу лучше не злить. «Заткнулись живо, горлопаны!» — грозный окрик облетел храмовый комплекс. К сборищу подоспел суровый настоятель Рохен. Он оглядел притихшую толпу из-под кустистых, смолистых бровей. «Вы что за балаган здесь устроили?» «Брат Ли мог быть допущен на турнир с остальными наравне, если бы не одно «но». «Какое же?» — поинтересовался я. «Брат Ли является потухшим. Мы не можем поставить его ни в категорию новичков, ни к рекрутам. Ли Кон может остаться лишь в качестве зрителя. Ему следует сначала разжечь жар в своей душе до прежних величин и тогда приходить на турнир». Аж воспылал. «Что ж, раз такова воля настоятеля, придется ей следовать», — обозначил я вежливый поклон. «Вернусь к тренировкам». Я покинул толпу претендентов и сразу порадовался отсутствию гомона. На площадке для медитации было максимально свободно, так что я решил заняться отработкой духовного щита, как я его обозвал. Рано или поздно заковыристый прием покорится мне. Язычки, исторгаемые моей культей, плясали, как им хочется, не желая принимать нужную форму. Я еще раз подумал о необходимости возвращения себе титула рекрута, о многочисленных недругах, о турнире с призами и других бойцах, параллельно пытаясь собрать плотный круг из пламени. На секунду я обрел уверенность в том, что у меня все получится. Кочегары не отступают из-за сиюминутных трудностей. Пускай меня не пустили на турнир, я добьюсь успеха и без помощи местных тайных знаний. Стану сильнее и освою следующую ступень». Тем более я чувствовал, что в развитии Цунь и Ши наметился значительный прогресс. Не сразу я обратил внимание на то, что язычки пламени перестали плясать как сумасшедшие, а вместо этого образовали ровный, плотный, чешуйчатый узор и стали похожи на тот самый щит, который мне удалось применить с Зайбацу. «Поздравляю, молодой господин!» — донесся спокойный мелодичный голос. Сосредоточенность моментально пропала. Язычки черного огня снова обернулись в хаос. Щит распался и вспыхнул из-за чрезмерной концентрации ци в нем. Чебуль из-за хлопка бросился прочь, быстро взлетел по одному из столбов навеса и ловко забрался на одну из балок. Это стало его любимым местом во время моих активных тренировок. Другие практики его вечно шпыняли, так что он старался пережидать бучу в угромном местечке. записалась обернулся я к явившейся Сати, недовольной потерей концентрации. «Нет», — покачала она головой. «Тебе не разрешили?» — удивился я. «Нет, это было моим решением. Как оруженосец, я обязан следовать за своим господином, нести бремя Сюзерена вместе с ним». «Эм, спасибо, конечно, но это было необязательно. Главное, меня в пропуске турнира винить не надо». «Куда господин? Туда и слуга», — произнесла девушка нейтральным тоном. Похоже, она все равно злилась из-за того, как обернулись дела. Настоящая девушка. Придумала проблему сама и быстро возложила всю ответственность на парня. «Твой выбор. Нечего на меня бочку катить!» Буркнул я и вернулся к тренировкам. Духовный щит в этот день так повторить мне больше не удалось. Словно ученица наслала на меня незримое проклятие. Смог немного пообщаться с местными монахами. Меня интересовало, нет ли способа восстановить мою руку, Но тут меня ждало разочарование. В храме дождливого пика не было духовных целителей высоких ступеней. Да и во всем чайфу их можно пересчитать по пальцам одной руки. Не говоря про то, что подобные процедуры крайне затратны. Восстановление утерянных конечностей требовало дорогих ингредиентов. Вечером мы с Сати решили посетить храмовую баню или комнаты закалки, как их здесь называли. Помещения делились по ступеням испытуемых — новичка, рекрута и бойца. Для адептов и мастеров отдельных залов здесь предусмотрено не было. Сауна новичков была самой обширной, поскольку практиков данной ступени было больше остальных. Мы с Сати за несколько медиков арендовали банные кимоно, оставив вещи под присмотром монахов, и направились в комнату закалки для рекрутов. «Господин, вы уверены, что справитесь?» — уточнила Бхоль. «Как бы мне не пришлось вытаскивать вас оттуда». «Вот и проверим» насколько температура отличается от баньки в особняке. Зал закалки для рекрутов напоминал заполненную паром сауну со ступенчатыми скамьями, но огромную. В центре торчал большой кусок скалы, который нагревали сами практики. За рукоятку можно было открыть заслон, после чего сверху по желобу стекала вода с шипением превращающаяся в сгустки пара. «Новичок! Ты чего здесь забыл? Свариться хочешь?» обратились ко мне сверху. «Ба, да это же сумасшедший ублюдок Ли!» «По-моему, здесь не так уж и жарко», — прислушался я к своим ощущениям. Сати залезла на деревянную скамью, заняв одно из свободных мест рядом с другими женщинами-практиками. В каком-то смысле ситуация, в которой мужики и женщины находились в бане вместе, была пикантной, но лишь для меня. На самом деле здесь никто не мылся и не оголялся. В закалке своего тела не делали различий между полами. «Точно, безумец!» «Помянем новичка!» — покачал один бородач головой. «Да что вы!» — донёсся шелковистый женский голос. «Ведь если уважаемый Ликон-Чай сможет просидеть два часа на верхней скамье, значит, его тело готово к ступени рекрута». «Действительно?» — обрадовался я. «Тогда проверим свою готовность. Поддайте жару, пламетворцы!» Я нашёл место сверху и уселся на деревянную поверхность. В лицо ударила раскалённой струёй пара, поднимающейся от теплового камня. ох хорошо! Сакэ не хватает, да с рыбкой солёной!» Соседи моего энтузиазма не поддержали. Да и в целом беседы велись здесь редко. Разве что обсудили соседнюю провинцию Хэнь-Тань, граница которой от дождливого пика была недалеко. По словам бывалых практиков, в окрестностях царила нездоровая атмосфера. Время шло. Кто-то заходил в парную... Кто-то уходил на своих ногах. Слабаков выносили на свежий воздух добровольцы. Похоже, про испытание сумасшедшего ублюдка Ли прознали, и многие новички решили посмотреть на сие действо, заодно и свои силы испробовать. Большинство и получаса не смогли просидеть. — Господин Кон, постарайтесь не разбить голову, когда потеряете сознание, — донесся голосок прислуги. — Не дождешься, — фыркнул я в ответ. На меня кто-то даже ставки начал делать. Я же старательно присматривался к представительницам женского пола. банные и халаты кимоно открывали самую малость больше, чем повседневные наряды. Вездесущий пар мешал, правда, но я внимательно запоминал увиденные изгибы, которые планировал использовать в качестве подходящих якорей для сознания. Тренировки Ши обещали быть весьма плодотворными. Температура показалась мне вполне сносной. Не сильнее, чем в комнате закалки особняка. Сати с самого начала с усердием помогала мне прокачивать свою огнестойкость. Либо пыталась убить. Зависит от того, с какой стороны на это смотреть. «Фух, твоя взяла, сумасшедшее ублюдок Ли», — произнесла дамочка, подначивавшая меня ранее. «Два часа прошло, а значит, тело готово к переходу на следующую ступень. Пойду я освежусь, пожалуй». Шатающейся походкой женщина-практик покинула сауну. «А я еще посижу полчасика» развалился я на скамье. «Эй, поддайте там жару!» Сати вышла из баньки следом за мной. Девушка вполне сносно перенесла испытание на рекрута. Все же она сама давно встала на ступень лягушки, и подобные температуры ее не пугали. Тело быхоль выглядело разгоряченным и вспотевшим. Прятки волос липли к коже, что придавало определенный флер сексуальности. «Пожалуй, ее тоже можно будет использовать в качестве якоря». Глава 36. После баньки спал я, аки-младенец. Утром мы привычно поднимались по крутой лестнице к вершине, и попутчиков на этот раз было больше обычного. Помимо претендентов-практиков, некоторые жители Юфонга и представители власти возжелали поглазеть на редкое зрелище. Турнир храма дождливого пика не был чем-то экстраординарным по меркам Долинного Триумвирата, но у простых людей было не так много развлечений. Турнир будет проходить во внутреннем дворе комплекса. Мы посмотрели на то, как готовят ресталище и собирают временные трибуны для зрителей. Монахи вывесили свиток с турнирной сеткой. Жаль, что мне так и не доведется поучаствовать. Я решил не поддаваться общему помешательству, а заняться развитием ши. Уже в прошлый раз мне показалось, что я почти достиг предела, поэтому не терпелось закончить тренировки». Да и в какой-то степени это был мой молчаливый протест против несправедливого распределения. Хотя на финальные поединки, может, и следовало сходить для общего развития. Мы с Сати уединились в привычном месте под навесом и занялись развитием Ши. Запомнившиеся образы отлично помогали снижать нагрузку от духовного огня. Чебулю сегодня досталось много места, где можно резвиться. Отсутствие соседей помогало сосредоточиться на культивации. Лишь восторженные крики зрителей с трибун со стороны храма портили благостный настрой. Как-то быстро я свыкся с реалиями местной культуры. Если раньше коротенькие шортики, открытый топ или бикини на пляже не вызывали у меня особой реакции, то после нескольких недель на фанши я стал истинным ценителем изящных лодышек тонких шеек и прекрасных запястьей. Ибо остальное, дамы предпочитали скрывать под слоями одежды или грима, которые местные девушки использовали вместо нормальной косметики. Разве что в комнате закалки удалось полюбоваться на девушек без сантиметрового слоя белил. Некоторые были вполне симпатичными. Моя решимость взять новую планку, а также отличные образы для якоря позволили далеко продвинуться в своей гармонии сши. Духовная энергия при циркуляции в голове практически перестала откликаться болью. В обед мы перекусили приготовленными с утра рисовыми шариками с вяленым мясом и продолжили тренировку. Сати благовоспитанно отсидела положенное время. Солнце начало клониться к закату, а зрители с турнира ревели все громче. Кажется, соревнования двигались к финалам. С одной стороны, хотелось посмотреть, но с другой, я прямо кожей ощущал, что мне осталась сущая мелочь до преодоления барьера развития ШИ. Такое неприятное чувство, словно маленький камешек, застрявший в сапоге. Или будто зависшее желание чихнуть, но чих никак не хочет происходить. Я просто обязан был довести дело до конца. «С вашего позволения, я отправлюсь посмотреть на финальные бои, молодой господин». «Ага», — буркнул я в ответ небрежно. Сати покинула беседку, оставив нас с Чебулем вдвоем. Я усилил напор, желая тоже взглянуть на поединки лучших практиков в финальных раундах. Просто так отступить от культивации я не мог, чувствую что остался последний маленький шажок. Гшшшш! Вдруг мне на плечо запрыгнул Хургл. Я почувствовал, что питомец находится не в своей тарелке. Подожди минуту. Не отвлекай. Спустя некоторое время я ощутил, как в голове лопнул последний барьер. Духовная энергия спокойно растекалась, и при этом перестала приносить боль. Я медленно расслабился, опасаясь, что без якоря боль вернется. Однако все было тихо. Есть! Теперь не только тело, но и разум готовы к переходу на следующую ступень. Аж воспылал. Здесь действительно отличное место для медитаций. Надо будет демону свечку в знак благодарности поставить. Трудится без отдыха, бедолага. Я уж... Чего случилось? «Ты за меня не рад?» — погладил я шорстку хургла. Чебуль выглядел напуганным. Я поднялся на ноги и осмотрелся, выйдя, наконец, из продолжительной медитации. С погодой творилось нечто странное. Дождь усилился, барабаня по крыше навеса. Аура демона чуялась необычайно грозной, хотя подобное и раньше случалось. Темная сила словно бы пульсировала. Со стороны храма раздались громкие торжествующие вопли. Кажется, еще один победитель в своей ступени определён. Вокруг не было ни души. Все отправились смотреть представление. «Надо успеть поглазеть на бои. Может, чего-то полезного узнаю». «Гауш!» — пискнул жалобно Хургл. «Хм». Неужто Чебуль почуял каких-то диких зверей, сумевших забраться на дождливый пик? Какое-то неясное чувство заставило меня остановиться и повернуться в сторону камня, в котором был заточен двух змеих хвост. Я вытащил кочергу и двинулся по протоптанной дорожке, ведущей к узилищу. Демон сегодня, судя по всему, был в ударе. Возможно, тому виной был турнир. Огромное количество духовного огня, разлитого в воздухе, фонтанирующие эмоции зрителей — все это могло взбесить пленника. Камень выглядел нормально, но мне что-то показалось неправильным. Плюс какое-то странное гудение раздавалось с неизвестной стороны. Проклятые тучи проливали струи дождя, Порывы пронизывающего ветра гуляли по плато. Сложно было вычленить отдельные звуки в этой какофонии Чебуль спрыгнул с моего плеча, когда я заглянул за камень. Сразу стало понятно, что же мне показалось неправильным. Караульных не было на месте. Окровавленные тела монахов валялись позади камня, не подавая признаков жизни. А чуть дальше я заметил троицу в боевых доспехах. Они активно пытались разрушить опоясывающий камень канат, атакуя плотными струями серого и багрового огня. Однако нити каната не желали распадаться легко. По-видимому, веревка была укреплена какой-то магией. «Быстрее!» — нервно произнесла одна из них скрипучим голосом, который показался мне смутно знакомым. Кажется, я слышал ее в толпе во время регистрации. Рекруты носили боевые доспехи на основе меди, но отличной от медного солдата модели. Боец пользовался железной паровой бронёй. «Свидетель, разберись!» — рыкнул подельник. Я резво бросился прочь, но противник был быстрее. Зашипели паровые приводы. В пару длинных прыжков рекрут перемахнул через камень и встал между мной и дорогой к храму. Узилище располагалось почти на самом краю плато, и обойти врага было проблематично. «Тревога!» — крикнул я. Но шум дождя и пульсация демонической ауры заглушили мои слова. «Тебя никто не услышит, ублюдок Ли!» Усмехнулась незнакомка скрипуче и подняла забрало. Суровое, скуластое женское лицо ничего мне не говорило. «Какая ирония, что именно мы первыми встретили правую руку ушлого пастыря. Жаль, что у нас имеется основная миссия, и мы не могли ей рисковать. Но раз ты сам явился сюда, придется разобраться с проблемой раз и навсегда». «Вы кто такие?» «О, ты забыл малышку Суи, господин Чай!» Я скептически посмотрел на эту «малышку», в кавычках, которая в бароне была выше меня на полголовы. Кровавый Харуда просил передать тебе привет, если встретим. «Перерождение ждет!» — проговорила она и бросилась в атаку. Я выставил кочергу, но сила удара двуручного клинка в боевых доспехах была чудовищной. Не говоря о том, что дама была на ступень выше меня. Меня отбросило назад, я чуть не выронил оружие из руки. Малышка Суи не стала давать мне передышки и продолжила наступать. Как-то, само собой, у меня получилось воссоздать духовный щит. Вероятно, уверенность в том, что я смогу обуздать норовистую энергию, и была ключом к духовной технике. Вокруг левой руки возник черный овал из огненных чешуек, прочно держащихся друг за друга. Следующий удар я принял на него. И щит немного ослабил напор, словно демпфер. Меня все равно развернуло, но не так сильно. Серые язычки вражеского пламени безвольно растекались в разные стороны, пробив солидную брешь в моем щите. Я воспользовался заминкой и ударил напитанной черным огнем кочергой в бок суи Раздался глухой звук. Противницу слегка отбросило в сторону, но серьезных повреждений нанести не удалось. Лишь небольшая вмятина на корпусе образовалась. Подав новую порцию черного ЦИ, мне удалось восстановить собственную защиту. Женщина продолжила наступать, активно орудуя своим длинным тяжелым клинком. Мне иногда удавалось контратаковать благодаря скорости кочерги мимолетной оплеухи, однако боевой доспех пробить не получалось. Все-таки наши силы были неравны. Новичок против рекрута в доспехах — это не совсем честный поединок. Вернее, совсем нечестный. «Была бы возможность, я бы сначала прокачался до высоких ступеней и уже затем пошел на босса. Однако жизнь не давала права выбора и возможностей загрузить старое сохранение». «Это конец, ублюдок ли!» Зажала она меня на небольшом пятачке возле пропасти. Клинок Суи засветился от избытка серой духовной энергии. Уйти в сторону мне не удалось. Я подставил духовный щит вместе с кочергой, но прогремевший взрыв всё равно подбросил меня в воздух и отнёс на несколько метров назад. На пару мгновений окружение померкло, звуки пропали, но затем сознание прояснилось. Я летел кубарем прямо в обрыв. В последний миг мне удалось выставить кочергу, пробороздить тонкий дёрн и зацепиться за небольшой скалистый уступ сгибом. Тело, за исключением правой руки, повисло над пропастью. Кочерга удерживала меня от падения — Я взглянул на секунду вниз и сразу пожалел. Обрыв кончался острыми камнями далеко внизу, теряясь в дождливой дымке. Падать придется долго, и у меня явно не получится выжить после падения. — Что за идиотское оружие ты себе нашел? — фыркнула женщина, подходя ближе и занося светящийся клинок над головой. — Впрочем, как раз для увечного однорукого ублюдка. Подрыгав ногами, я нащупал надёжную трещину в скале, куда и поставил спешно ступни. Перенеся вес на ноги, я освободил свою руку от нагрузки, чего противница не ожидала. Заметив торчащую трубку рядом с лодыжкой доспеха, я резко двинул кочергой в сторону, зацепился за трубку и дёрнул на себя изо всех сил. занесшая клинок Суи не удержала равновесия, рухнула на спину и скатилась вперёд по скользкой от дождя скалистой поверхности. «Ты...» — рявкнула она, пролетая мимо. Напитанный огнём клинок не успел попасть по мне. Пролетев ниже, Суи треснула по расщелине, на которой я стоял. Серый огонь разорвался. Осколки камня полетели в разные стороны, а я потерял опору под ногами и рухнул вниз следом. В последний момент мне удалось зацепиться кочергой за край скалы и повиснуть на ней. На этот раз моё тело полностью висело над обрывом. — Нет! Предсмертный крик оборвался грохотом и треском, с которым консервная банка рухнула с большой высоты на камни. «Нельзя недооценивать кочергу, малышка Суи!» — прохрипел я, крепко держась за рукоять. Лишние мысли как-то резко ушли, оставив управление инстинкту выживания и боевым рефлексом. Крюка у моего орудия нормального не было, поэтому приходилось обращаться крайне аккуратно, чтобы сгиб не соскользнул. Я подтянулся на правой руке — и нащупал небольшие выемки в скале ногами. Вытянув кочергу дальше, зацепился за новый уступ, после чего вытянул своё тело на поверхность. «Разберись!» — скомандовал боец. «Да, брат к отцу. Времени отдышаться мне не дали. Второй рекрут в медной броне отправился в мою сторону, поняв, что подельница не справилась с целью. Противник использовал два клинка средней длины. Я вздохнул, понимая, что второй раз удача может отвернуться от меня. Но и нападать в лоб на рекрута в броне было такой себе затеей. Я сформировал духовный щит и поднял кочергу, надеясь, что гравитация и на этот раз будет на моей стороне. Вдруг из дождливой хмари показался знакомый силуэт в облегченной ученической броне. Враг услышал приближение и развернулся, приняв удар на скрещенные клинки. Сати двигалась быстро и экономно, нанося удары своим длинным и коротким мечом, выделывая красивые связки. Противник принялся пятиться. Я решил напасть сзади и помочь пухоль. «Господин, я задержу!» «Оповестите храм!» — рыкнула она. Я решил послушаться более опытной воительницы и бросился прочь мимо сражающихся. «Идиоты!» — донеслось от бойца, который остался пилить канат. В мою сторону полетел огромный багровый диск. Падающие капли дождя шипели, соприкасаясь с раскаленной стихией и превращались в пар. Я лишь успел подставить духовный щит из черного огня, а в следующий миг меня снова сбило будто тараном. Багровые язычки пламени окутали одежду и обожгли кожу. На этот раз у меня получилось сгруппироваться и потерять не так много времени. Восстановив равновесие, я продолжил бег. Миновав беседки для медитации, я побежал дальше. У лестницы дежурных монахов также не было видно. То ли от них избавились, то ли лоботрясы отправились глазеть на турнир. Весь грязный, мокрый, в порванной и прожжённой одежде я ворвался через парадный вход мимо высоких колонн. вкрытом от дождя зале продолжались соревнования, как ни в чём не бывало. Зрители ликовали, практики мерились силами. «Дву, «Да змея, хвост почти на свободе!» — рявкнул я во всю глотку. «Очнитесь!» Зал постепенно затих и недоуменно взглянул в мою сторону. Кто-то... Заржал. Кто-то начал высмеивать сумасшедшего ублюдка Ли и мой прискорбный внешний вид.